Глава одиннадцатая Я почти уснула в бочке, убаюканная теплом и щекочущими кожу искрами саламандр. Но внезапно дрему разогнал звук хлопающих полотнищ. Он шел со стороны единственного окна. Теперь, когда ширма не отгораживала купальню, я видела кусочек неба в этом окне. И там что-то мелькнуло. Тени. Огромные, стремительные. Сонливость меня будто рукой сняло. Выпрямившись во весь рост, я смотрела, как мимо башни, рассекая низкие облака, пролетают драконы. Три... нет, четыре. Судя по узким вытянутым мордам, это были анкры. Их перепончатые крылья закрывали небо в окне, а темная матовая чешуя будто гасила свет. На спинах у них сидели черноволосые всадники в тусклых железных латах. Наверняка это генерал отправил своих нью встречать столичных гостей. Любопытство заставило меня выползти из воды. Саламандры недовольно заворчали, когда я призвала духов воздуха. Но мне было не до них. Поднявшись к бойнице, я ухватилась руками за решетку и приблизила к ней лицо так близко, как только смогла. Теперь мне было видно намного больше, чем прежде. Один из садников развернул Анкро и сделал круг над Джоном. Даже отсюда я поняла, что это генерал. Но приветствовал он не меня. Ах это, да, на втором этаже покой Элесты. Наверняка она сейчас стоит на балконе и со слезами машет ему платочком. Подтверждаемую догадку, Анкер нырнул вниз и скрылся из виду, но вскоре вновь показался. Только теперь Орион держал в поднятой руке развивающийся розовый шарфик. Я не выдержала и скривилась. Надо же, какая любовь! И почему мне от этого больно? Грудь неприятно соднила в точке, где брачный узор сплетался с проклятием и моей ведьминской меткой. Я потерла больное место. За спиной раздался робкий стук в дверь и голос. «Светлейшая Эльера, это я, Тиана!» «Я принесла вам чистую одежду». Отпустив решетку, я медленно опустилась на пол. Прямо в лужу, которая с меня натекла. «Вовремя ты!» Хмыкнула, позволяя дверям открыться. Служанка принесла закрытое серое платье. Его скромным украшением служили ряд мелких перламутровых пуговичек на спине да узкое кружево, обрамлявшее воротник стойку и манжеты длинных рукавов. Но это платье было из благородного муслина, так что я молча проглотила обиду. К платью прилагалась нижняя рубашка, корсет, от которого я тут же отказалась, и ворох нижних юбок. А еще чулки с подвязками, панталоны и туфли с пряжками. «Ну как же?» Тиана растерянно уставилась на корсет. «Так ведь нельзя? Что скажет Лаэрт?» «Меньше всего меня интересует, что скажет Лаэрт», – бросила я. «Не переживай, он не заметит, даже если я буду голой. Хотя нет, в этом случае скривиться от отвращения. Но правило...» «Плевать на ваши глупые правила!» «Я ведьма, а ведьмы не носят корсеты, забыла?» От моих слов она просела и втянула голову в плечи. Тиана боялась меня, я это видела. Ее страх раздражал. Но она знала свою работу и прекрасно справлялась. Поэтому я не стала ее выгонять. Моя собственная одежда выглядела отвратительно. Я уже и забыла, сколько дней в ней провела. Поначалу еще чистила магией, но в последнее время слишком боялась привлечь внимание дарков. Отрязка в повозке похитителей, ночь в цепях и последующие события привели мои штаны и рубашку в полную негодность. Даже саршевая лента на груди стала серой от грязи. Правда, снимать ее перед кем то ни было я не собиралась. На глазах у изумленной Тианы провела рукой вдоль тела, и мокрая грязная лента вновь стала сухой и чистой. Моя ладонь при этом светилась. «Светлейшая льера!» – ахнула служанка, затравленная, глядя на меня. «Только не делайте это при других!» «Почему?» Я искренне удивилась. «Потому что благородные льеры не чистят сами себя. Тем более с помощью магии. Для этого есть слуги. «Я не благородная, фыркнула. Из десятка нижних юбок выбрала лишь одну. Остальные тоже сказала убрать. «Хватит, что длинный подол путается между ног». Мне, привыкшей к удобной мужской одежде, совершенно не нравилось, как я чувствую себя в платье. Все мешало, давило, саднило. Швы резали кожу, высокий воротник сдавил горло. Сердито пыхтя, я оттянула его, но легче не стало. «Почему ты принесла мне именно это платье?» Возмутилась в конце концов. Лаэр так велел. «Гэт». Процедила я, прежде чем вызвала ужас в глазах служанки. Она усадила меня на единственный стул и достала расческу. «У вас очень красивые волосы, светлейшая Лера», сказала чуть погодя. Я пожала плечами. «Это не моя заслуга, это все магия. Ведьму всегда можно вычислить по волосам». Они слишком яркие, слишком блестящие, длинные и густые. И очень быстро растут. В моем роду ведьмы рыжие. У меня на голове настоящий пожар. Но знаю, что есть блондинки с невероятным, нереальным оттенком. Их волосы серебрятся, как снег на горных вершинах. Солнце, отражаясь в их косах, слепит глаза. А есть брюнетки. У тех волосы похожи на шелк. Такие гладкие. Когда на них падает свет, виден лиловый оттенок. И «Есть!» Мысленно повторила я и усмехнулась. Усмешка вышла печальной. «Были. Так будет правильно. Не удивлюсь, если я последняя ведьма». Тиана расчесала меня, разделила волосы пробором посередине, заплела в две косы и уложила их плотными калачиками по обе стороны лица. Я, погруженная в свои мысли, ей не мешала. «Готова, светлейшая Льера?» Вздохнув, я ощупала голову. Зеркала в комнате не было, поэтому я не видела, как выгляжу со стороны, но что-то подсказывало. «Ужасно. Примерно так я себя и чувствовала». Подергала за один калачик. «Обязательно было так туго плести? Мне сейчас скальп отвалится». «Вы теперь замужняя льера Служанка опустила взгляд в пол. «Вам нельзя ходить с распущенными волосами. Только в спальне перед...» «Хватит!» Я поднялась. Хотела сорвать с себя ленты и шпильки, но за дверью вдруг раздались шаги. Затем громкий стук. Теперь, когда Метка молчала, я не могла понять, Дарк пришел или человек. Поэтому вопросительно посмотрела на Тиану. «Кто там?» Голос за дверью прозвучал четко и холодно. «Эльера, вас требует генерал. Немедленно». «Дарк». Ну а слово «Эльера» он произнес без должного уважения. «Что ж, с этим я еще разберусь. Сейчас интересует другое. Орион не стал бы звать просто так. Тем более, когда в крепость наведались посланцы императора. Мне стоит начинать беспокоиться?» Вопрос был риторический. Я глубоко вздохнула, пряча дрожащие пальцы в складках платья. И, как в омут нырнула, шагнула к дверям. «Иду». В коридоре ждал высокий Дарк с бесстрастным лицом. Впрочем, все они были высокими. Когда я вышла, он молча развернулся и зашагал по коридору. Я двинулась следом, с тихим ругательством подбирая неудобные складки платья. В голове крутилась тревожная мысль. «Куда он меня ведет? Опять в кабинет? Или в тронный зал?» В памяти мелькнул прошлый раз, когда я была в тронном зале. Тогда меня швырнули под ноги генералу с мешком на голове. От этого воспоминания по спине побежали мурашки. Я передернула плечами и постаралась больше об этом не думать. Как бы Орион ко мне не относился, но теперь я его жена. Законная, и причинить мне вред он не сможет, даже если захочет. Но когда мы миновали этаж с личными покоями генерала и стали спускаться ниже, у меня ёкнуло внутри. Не может быть. Неужели все же тронный зал? Я почти не дышала, пока мы шли по двору к одному из центральных внутренних зданий. Вот и знакомый холл. Да-да, тот самый, откуда страшники тащили меня на крышу. Мрачная каменная анфлеада, наполненная запахами железа и гаря. Но, вопреки моим ожиданиям, Дарк внезапно свернул в галерею одна сторона, которой представляла собой высокие арочные пролеты, лежавшие на фигурных столбах. Впереди я увидела дверь. Ее двойные тяжелые створки из темного дерева были распахнуты, а за ними виднелся трапезный зал. Оттуда доносился гул мужских голосов, звон приборов, смех. Я замедлила шаг, потом и вовсе остановилась десятки шагов от двери. Наверное, Дарк ошибся. За спиной раздался шорох. Это Тиана, задумавшись, едва не налетела на меня. «Спроси его». Я кивнула на провожатого, делая вид, что не заметила ее промах. «Мне точно нужно туда». Служанка метнулась к Дарку с вопросом. Тот что-то бросил, не разжимая зубов. Служанка поспешно вернулась ко мне. «Светлейшая Льера», – взволнованно зашептала она. «А вам нужно?» «То есть...» Лаэрт приказал. «Что приказал?» Резко перебила я. Тиана попятилась, но тут же выпрямилась, делая вид, что просто поправляет складки на моем платье. «Вы должны присутствовать». Пролепетала она, избегая моего взгляда. «Как... как жена». И я с горечью усмехнулась. «Как жена. Как формальность. Значит, в крепости правда прибыл кто-то очень важный». По обычаю, посланцев императора встречают, как его самого. Они представители верховной власти. Если хозяин замка женат, жена должна быть рядом с ним. Если есть законные дети, они тоже должны выйти навстречу высоким гостям. Мой провожатый замер у открытой двери, ожидая. Я глубоко вздохнула, чувствуя, как под высоким воротником платья набухает ком. Похоже, Орион не поставил их в известность, что его супруга необычная женщина. Тот же они удивятся и оскорбятся, узнав, что будут сидеть за одним столом с ведьмой. «Ну что ж, пойду испорчу им аппетит». Мелькнула шальная мысль. Шаг, еще шаг. Трапезный зал становился все ближе. Я видела пространство, залитое светом огромных кристаллов. Длинный стол, уставленный серебряной посудой, наполненными доверху бокалами, блюдами, от которых разносились тразнящие запахи. Они напомнили, что моей последней едой была та каша на крыше. И дарки. Много дарков. Подняв подбородок, я переступила порог. В тот же момент мир будто застыл. Гул голосов оборвался на полуслове. Руки замерли с поднятыми бокалами, кто-то со звоном уронил вилку на стол. Даже проклятые драконьи кристаллы на стенах будто померкли при моем появлении. Десятки глаз впились в меня. Я стояла напротив длинного дубового стола, накрытого белоснежной скатертью, по краю которой неслась красная вышивка, представляющая собой один и тот же повторяющийся элемент. Два дракона, сошедшиеся в смертельной битве. Их зубы и когти были обнажены, крылья распахнуты, из пасти вылетало пламя. Несмотря на расстояние, я разглядела вышивку в подробностях. Смотрела только на нее, стиснув зубы, но видела лица гостей. За главным столом сидели пять свекловолосых мужчин. Первый в белоснежном мундире с золотой шнуровкой на груди и голубой императорской лентой. Трое других тоже в мундирах, но без шнуровки и ленты. Пятый от них отличался. Его балахон с широким капюшоном выглядел чужеродно среди мундиров гостей и доспехов защитников крепости. Сейчас капюшон лежал на плечах, открывая волосы. Белые, как первый снег. Но если у всех даргов волосы не спадали длинными прядями, убранными в косы или низкие хвосты, то у этого они оказались обрезаны. Будто отсечены мечом чуть ниже плеч. Символ безбрачия. И в отличие от других даргов, у него была борода. Я нервно сглотнула комок. Вот невезуха. Только встречи с драконьим друидом мне не хватало. Однако он единственный не смотрел на меня с удивлением или возмущением. Наоборот, в его глазах светилось удовлетворение. Наши взгляды случайно встретились, я вздрогнула и быстро отвела глаза. Как раз, чтобы наткнуться на мрачный, пронизывающий взгляд Ориона. Мой новоявленный муж обнаружился во главе стола напротив высокого гостя с императорской лентой. А рука генерала сжимала бокал, причем с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Красный глаз, как всегда, скрывала повязка. Серебристый смотрел на меня со свинцовой тяжестью. Мое место, как супруги, находилось справа от него, а слева уже сидела Элеста. Она не скрывала довольной улыбки. Диана позади меня тихо ахнула. Я сделала еще шаг. Шуршание на крахмалиной юбке прозвучало в тишине слишком громко. Цоканье каблуков было похоже на гром. И вновь я застыла, ища глазами подходящее место, потому что не собиралась садиться справа от Ориона. «Пусть наш брак не совсем честный, зато он законный, и у нас договор. Унижать себя я не дам». Бросила быстрый взгляд в один конец стола, затем в другой. Но выбор был небогатый. Сидеть между незнакомыми, враждебно настроенными дарками совсем не хотелось. Я жала пальцы, чувствуя, как швы платья впиваются в кожу. И тут внезапно встал драконий друид. Его серебряные волосы вспыхнули в синеватом свете кристаллов. Льера де Дерейтер. Он с улыбкой направился мне навстречу, ничем не смущенный тем, что со стороны Орионы раздался отчетливый скрежет зубов. Давно ждал встречи с вами. Позвольте вас проводить.